Глава 22. Победитель. Не успел Казаев запарковаться как следует, открылась дверь пассажирского сидения, из машины выскочила Ника. Сердце пропустило удар. Я, наконец, выдохнул с облегчением. С мышкой все хорошо. Живая, здоровая и... Злая Ника быстро шла ко мне. Я рассмотрел в свете фонаря ее сжатые губы и бешеные глаза. Ника занесла руку и со всей силы ударила меня по щеке. Урод, выплюнула она. Чтобы я тебя больше не видела, понял, сволочь? Она развернулась и так же быстро пошла прочь. Я, конечно, последовал за ней, схватил за руку, но Ника развернулась и выдернула её. Я думал, у тебя неприятности, думал, ты в беду попал, а ты просто поспорил с приятелем. С жиру беситесь, да? Господа мажоры. Ты просто использовала меня всё это время. За одно я развлекался. Как удобно, правда? Нашёл дуру. Слёзы брызнули из её глаз и не котвернулась. Я снова сделал шаг назад, морщась от её слов, от её восприятия, собираясь объяснить, но Ника выставила руку вперёд. Не смей меня трогать. И за мной ходить тоже. Знать тебя не желаю. Она обняла себя руками и пошла прочь. Я встал как вкопанный. Моё и без того избитое лицо горело от пощёчины. Удивительно, но такая маленькая ладошка причинила намного больше боли, чем здоровый кулак моего сегодняшнего противника. И дело не в перчатках. Я увидел, как Марат вышел из машины и преградил Нике путь. Малышка, я же тебе спасал, чтобы приятеля своего теперь спасай, огрызнулась мышка. Ты же ему, наверное, должен. Ты как домой-то? Продолжал волноваться Марик, пока я стоял, не смея нарушить приказ Ники. Давай довезу. На такси доеду. Она снова притормозила и уже спокойнее сказала Марату: "Спасибо за всё". Больше у неё не было причин задерживаться. Я увидел, как она пошла к остановке, где мы вызывали такси в прошлый раз. Ника вынула телефон, что-то набирая. "Ты хоть не побрезгуешь?" спросил Марат. "Поедем в Москву?" поедем, согласился я, не видя смысла оставаться здесь. Едва я подошёл к другу, Марат протянул руку. Здорово, что ли? Я усмехнулся и хлопнул его по руке. Здорово. Как обычно после рукопожатия последовали быстрые мужские объятия с похлопыванием по спине. Так-то лучше, красотка, усмехнулся Марат, отпустил меня и рассмотрел внимательно. Ты паршиво выглядишь. Именно так я себя и чувствую. Садись в машину, дубаря сейчас тут даш на морозе. Я послушно залез в тачку Марата, передёрнул плечами, только сейчас замечая, как замёрз. Через лобовое стекло я увидел Ник у на остановки. Подъехала жёлтая машина, и мышка села в салон. Я смотрел, как она уезжает, и даже через острую боль потери чувствовал извращённое спокойствие и удовлетворение. Слава богу, что с ней все хорошо. Она поедет домой и будет теперь точно держаться подальше от клуба Грифа, Митяя и от меня. Уехала, не мог не прокомментировать Марат очевидное. Я, наверное, лишнее брякнул. Что-то я ей сказал. Подержал я разговор, пожалуй, ради приличия. И так понятно, что Марат растрепал про наши пари, а Ника сделала соответствующие выводы. Думал ты смухлевал. Она ведь твоя знакомая, стал объяснять Казаев. Но Ника сказала, что никогда тебя не видела. Она реально думала, что ты бомж? Угу, подтвердил я. Мы вместе играли в Empires. Она знала, что я Дима Война, и всё. Ты знал, где она живёт? Нет, только телефон. Он почти такой, как у моей мамы. Марат присвистнул. Охренеть, мужик. Вот ты скользкий тип. Мы так не договаривались. Я пожал плечами. Сейчас мне категорически насрать на всю нашу возню со спором. Единственное, что оказалось важным, это придумать, как вернуть Неку. «Можешь забрать Теслу, если хочешь», – великодушно и равнодушно сообщил я. Марат завел машину и неожиданно выдал. «На кой мне твой звездолет на батарейках? Я машину сам водить умею, без автопилота». Усмехнувшись, я ощутил, что Марат тоже растерял азарт спора. Что там было с мятяем? Надеюсь, никого не пришлось убивать, спросил я. Никого он не тронул. Нет. Он ей напоил какой-то фигни, что ты должен ещё отработать грифу, и он хотел её видеть. Она пошла глупышка. Митька запихал её в машину и увёз девчонку на квартиру тут недалеко. Хотел тебя побесить. Вроде подкатывал к ней, но она не дала. Грив, конечно, сразу метяй вставил пистоны и велел отдать мне твою неку. И ты ему не вмазал? Обежаешь, малыш. Как же я без расплаты просто заберу твою подружку. Подправил ему немного череп, чтобы мозги на место встали, если, конечно, там есть чему вставать. Я усмехнулся снова, зная, что Митька будет ходить пару недель с похожим на мой Фингал. Как тебе вообще занесло к Грифу, спросил Марик. Ты же говорил, что никогда не будешь драться. Говорил, подтвердил я, но ситуация требовала. Марат прищурился. Ты бы не стал это делать ради себя. Скорее бы голодал, чем пошёл против собственных принципов. Он знал меня слишком хорошо. Это из-за неё, из-за Ники? Да. Я не стал спорить и увеличивать Она экономит на всём, носит лёгкую куртку всю зиму. Из-за этого недавно болела. Я должен был купить ей куртку, догадался Марат. Я кевнул. Капец, война, ты рыцарь в сияющих латах. Марик вроде бы издевался, но в его голосе я слышал удивлённое восхищение. Засунул в жопу гордыню и подставил морду под кулаки ради девчонки. Она спасла меня, приютила Тебе настолько важна была Тесла? Мог прийти ко мне. В голове всё смешалось. У меня не было однозначного ответа на этот вопрос. Не знаю, Марат. Я, наверное, увлёкся. Мне нравилось жить с ней. Если честно, я собирался врать ей дальше. Пожалуй, хорошо, что ты всё сказал. А то я бы увяз головой. Зачем? продолжал удивляться Марик. Сам не знаю. Я и нравился, будучи бездомным курьером, как бы одна отнеслась к правде. Мы увидели, что отнеслась она не очень. Вот именно. Странная девица, но нормальную ты бы вряд ли мог полюбить. Заметно, что я втрескался, да? Угу. За километр от тебя несёт сентиментами. Как бы мне не померить эту грязь на совести и испортил ведь всю малину. Я махнул рукой, was пишёл успокоить друга. Всё нормально. Я сам себе враг. Эх, Буратина, Марат растрепал мои волосы. Поехали, куплю тебе вагю в какой-нибудь пафосный жральне. Меня в такую не пустят с кровавой рожей, отмёл я щедрое приглашение. Тут недалеко есть отель, а там неплохо кормят в ресторане. Марат вздёрнул брови, но не стал обсуждать моё предложение, лишь уточнил: Гранд-отель по дороге в Москву? Да, знаю. Поехали. Он дал газу, и мы рванули. Через несколько минут я уже сидел за столом, делал заказ и старательно игнорировал Марата, который протирал на мне дыру глазами. Только когда нам принесли еду, я начал поглощать прозаическое жаркое с нечеловеческой скоростью. Марат не выдержал. Глазам не верю, война. Ты совсем, что ли, голодал? Или это вкусно? Дай попробую. "Еди нафиг", отпихнул я вилку Марату, смеясь и стараясь не подавиться снобитым ртом. "Чего тут может быть невкусно? Картошка вкусна, с томатами и травой ещё лучше, а мясо просто восторг. Похоже, действительно телятина, а не корова, которая умерла от старости. Тает во рту. Не лезь, Казаев, закажи себе тоже. В чём проблема?" Марат покачал головой. "Не, Я вроде обойдусь и так, но ты меня удивляешь, бро. Неужели этот идиотский спорт сделал из тебя человека? Ты говоришь как нормальный мужик, а не пафосная скортница. Выглядишь как мужик, воняешь как мужик и даже ешь, не выпендриваясь. Или рагу волшебное? Рагу вполне обычное, не стал я лукавить. Самая волшебная еда это жареная картошка, которую готовит соседка Ники. Вот там ум отъешь. Не то, что Макдональдс. «Ты и в маке жрал?» Продолжал впадать в шок и трепет Марат. «Было дело. Повторять не хочется». «Димк, я не верю». Марик приложил ладонь к груди. «Если бы не увидел тебя у грифа, решил бы, что врешь, как дышишь». «Чтобы добить друга, я загрузил приложение доставки, открыл свой профиль, показать историю моих смен». Марат забрал телефон, долго изучал маршруты заказов. Он качал головой, хмурился и делал большие глаза. Наконец я смог спокойно поесть. Нам принесли счет, и я позволил Марату оплатить ужин. Уже в машине он выпалил. То, что я сделал для Ники, не считается. Если понадобится от меня услуга, что угодно. Обращайся. Как будто без этого чертова спора ты бы мне не помог, хмыкнул я. Помог бы, конечно. Весь этот спорт такая фигня, зачем мы вообще начали? Теперь уже и не вспомню, но я не жалею. Если нужно будет, я помогу украсть твою девчонку. За премию у меня в офисе, и будешь уговаривать, что с баблом ты тоже неплохой кандидат в женихи. Уговаривать ты мне тоже поможешь? А ты один не справишься? Не уверен, что это хорошая идея. Хватит сники похищений. Но спасибо за предложение. Я попробую всё сделать сам. В конце концов, у меня есть ключ от её дома. Там остались мои вещи. Отличная причина, чтобы вернуться. Смотри сам. Предложение в силе. К тому же, я всё-таки виноват. Мог бы и не болтать, но решил разрядить обстановку. Брось, отмёл я угрозе совести Марата. Всё нормально. Поехали домой. Как скажешь. Очень скоро мы оказались на МКАДе. А потом и в центре. Марат привёз меня в квартиру на Арбате. Он отдал мне ключи, карты, телефон. В гараже на крытой парковке дремала моя чёрная матовая Tesla. Я думал, что кинусь целовать свою малышку, но даже кредитки жкля руки, словно это не моё. Как будто я променял некку на всё это дерьмо. Стараясь не циклиться на этой мысли, я вспомнил, о чём хотел спросить у Марата. А что у тебя с Сашей, которая невеста Гриффа? поинтересовался я, повернувшись к другу. А что у меня с Сашей? повторил Марат вопрос, явно раздражаясь. Ничего у меня с ней быть не может, ведь она невеста Гриффа. Хм, мне показалось. Тебе показалось, тут же окреснул Самат. Она спрашивала тебя. Неужели? Марек прикрыл глаза, как будто пытался справиться с эмоциями. Она выходит за гриф, Дим. Ты лучше забудь всё, что она спрашивала или говорила. А ты забыл? Не сдержался. Я вижу, что Марат невероятно остро реагирует, а это весьма редкое явление. Обычно он расслаблен и безвителен, а сейчас слишком серьёзен. Я забыл, рявкнул Марат. Вали давай домой, лечи морту. Надеюсь, очухаешься до пятницы. Мне скучно без тебя в зале. Я тоже скучал по тебе, Гадило. Улыбнулся я, подмигнув Марату. Мы хлопнули по рукам и кратко обнялись. Я вышел из машины, пошел к лестнице. В этом доме был и лифт тоже, но я никогда им не пользовался. После пятого этажа у Ники вообще казалось идиотизмом ехать на третий. По дороге я едва ли взглянул на Теслу и не кинулся включать свой мобильник. На меня вдруг накатила жуткая усталость. Все мышцы болели, лицо горело огнем. Вряд ли мне захочется в пятницу снова тренироваться. Я зашёл домой и оценил чистоту, которую продолжала поддерживать клининговая компания. Бросив все свои сокровища на столик в прихожей, я сразу отправился в спальню, раздеваясь по дороге. С собой в кровать я взял только телефон, который был со мной все эти дни. Мне хотелось позвонить Нике, но я отчаянно трусил. Раз пять нажимал на её профиль, Но так и не отправил звонок. Вместо этого трусливо послал сообщение. Надеюсь, ты хорошо добралась. Зайду завтра. Нам нужно поговорить.